Глава 7. историю падения абакумова он знал от федьки уральца во всех подробностях в центральном аппарате и на местах многие считали что абакумова погубила случайность шептались погорел из за пустяка из за окурка Окурком называли старшего следователя следственной части по особо важным делам подполковника рюмина михаила дмитриевича Он отличался тупостью, надменностью, умудрялся при своем карликовом росте смотреть свысока на товарищей, всех раздражал, постоянно, будто нарочно нарывался на неприятности. То начальство нахамит, то папку с секретными документами забудет в служебном автобусе. Акурк вел дело о сионистском заговоре, работал с одним из главных заговорщиков по фамилии Эттингер. Этингер был старик. Тюремные врачи предупреждали, что у него слабое сердце, и он в любой момент может отбросить копыта. Абакумов приказал допросы прекратить, переключил Рюмина на другое дело. Но окурок только вошел во вкус, приказ проигнорировал, каждый день мотался в Лефортово, часами допрашивал Эттингера и перестарался. После очередного допроса старик свалился замертво. Никто не сомневался. Все, окурку конец. Началось внутреннее расследование. Выяснилось, что Рюмин наврал во всех анкетах, скрыл свое социально чуждое происхождение. Отец его до революции был богатым скототорговцем. Родные сестра и брат привлекались за воровство, тесть воевалу у Врангеля. Окурку светило снятие с должности, исключение из партии и арест. И вот тут Акурок всех удивил. Накатал в ЦК телегу на министра Абакумова, мол, именно он, Абакумов, специально довел до смерти подследственного, чтобы тот не успел раскрыть ведущую роль его, Абакумова, в сионистском заговоре, который пронизал своими щупальцами органы сверху донизу. В результате Абакумова арестовали, а Рюмин стал полковником, начальником следственной части и через пару месяцев занял должность замминистра. Как раз тогда, осенью 51-го, он, выпускник школы следственных работников, оперуполномоченный Свердловского райотдела МГБ, был переведен в центральный аппарат. Сначала в 6 следственный отдел пятого оперативного управления, потом, уже в звании старшего лейтенанта, в следственную часть по особо важным делам. Лишь совсем недавно, в сентябре, он получил капитанские погоны, должность младшего следователя и небольшую казенную квартиру в ведомственном доме на Покровском бульваре, ту самую, в которой сейчас стояло зеркало в ванной комнате и решал уравнение с двумя неизвестными — Акура Рюмин и глыба Абакумов. Конечно, у Рюмина имелись покровители на самом верху, иначе вряд ли он осмелился бы наплевать на приказ министра, тем более накатать телегу. Это ясно. И все-таки, каким образом окурку удалось обрушить глыбу? Молодой капитан взял маникюрные ножницы и принялся аккуратно подстригать волоски усов, таких же густых и красивых, как у самого, только не черных с проседью, а пшеничных. И вдруг понял, что уравнение в принципе нерешаемо, потому что условия заданные неверные. Окурок не мог обрушить глыбу. Рюмина использовал секретарь ЦК Маленков Георгий Максимилианович, чтобы на место Абакумова сунуть своего человека, нынешнего министра МГБ Игнатьева Семёна Денисовича. Капитан Вдовольно любовался круглый, как блин, рожей Маленкова, когда тот зачитывал нуднейший отчетный доклад на съезде и не раз видел вытянутую постную физиономию министра Игнатьева. Оба — типичные чинуши, карьеристы, стараются изо всех сил угодить самому. Абакумов тоже старался. Он отложил ножницы, взбил пену и намылил щеки. В чем же разница между Абакумовым и Маленковым, между Абакумовым и Игнатьевым? Да ни в чем. Можно сколько угодно менять неизвестные уравнении, оно останется нерешаемым. Все кадровые перестановки в руках самого. Понять его тактику и стратегию способен лишь тот, кто мыслит в государственных масштабах. Ничтожества суетятся, интригуют, пекутся о своих мелких обывательских выгодах. Великий человек ставит перед собой великие цели, а ничтожество использует как расходный материал. Безопасная бритва осторожно скользила по намыленным щекам и подбородку, губы шевелились, беззвучно бормотали заговор раскрыть и разоблачить сионистский заговор тактическая задача добиться признаний собрать неопровержимые доказательства стратегическое уничтожить этих выродков раз и навсегда да после съезда он стал другим человеком прошел обряд тайного посвящения карьера квартира спецпоек это здорово Но теперь он знал, что есть нечто несоизмеримо большее. Цель. Миссия. Послышался тихий дробный стук и скрежет по шершавому металлу. Он отложил бритву, оглядел ванную комнату. Матовые шары светильников, сверкающий никель кранов, стены, отделанные белоснежной плиткой, тонкий синий орнамент бордюра под потолком — все излучало покой и безопасность. Взгляд уперся в решетку вентиляционной отдушины. «Нет, звуки шли не оттуда». Он медленно повернулся, уставился на узкое окно. Прохладный ветер из открытой форточки покачивал белую батистовую шторку. Он мгновенным движением отдернул шторку. На карнизе сидела мокрая, всколокоченная ворона. Две черные бусины уставились ему в глаза. Он стукнул костяшками пальцев по стеклу, Ворона в ответ проскрежетала когтями. Он опять стукнул. Ворона вздыбила перья. Из-под хвоста медленно вытекла и шлепнулась на карниз густая зеленоватая мерзость. «Вон! Пошла вон, тварь!» Он не рассчитал силу удара. Стекло треснуло. Ворона раскинула крылья, поднялась в воздух и, громко каркая, улетела. Перед Новым годом Антон Качелов влез в долги, надеялся подработать во время школьных каникул на елках. Ему предстояло сыграть Карабаса-Барабаса в клубе фабрики «Большевичка», старика Хатабыча в детской библиотеке имени Светлова и безымянного пирата в новогоднем спектакле во дворце пионеров имени Кропской. В провинции найти халтурку легче и платят больше — но замаячила приличную роль в многосерийном телефильме, сразу после Нового года предстояло пройти кинопробы, поэтому в ближайшую неделю уезжать из Москвы не стоило. Утром 1 января он вышел из дома в дрянном настроении. Позади осталось изумленное, обиженное Ленкино лицо, капризный утренний хнык Никиты, карниз, который он обещал повесить, постельное белье, которое уже неделю собирался отнести в прачечную и куча других нудных домашних дел. Он еще не решил, как долго предстоит Ленке ждать его. Пусть хорошенько понервничает. Заслужила. Трудно поверить, что ей не удалось уломать дедулю насчет прописки. Дедуля ее обожает, на все готов ради нее. Значит, Ленка даже не пыталась с ним поговорить. Сама по себе прописка не особенно заботила Антона. Он ведь не провинциал из общаги. Москвич во втором поколении. Но это стало вопросом принципа. Мать пилила. «Почему они тебя не прописывают, не знаешь? А я скажу. Потому что не уважают, презирают, считают, что ты их, Леночки неровня». Мать вообще была язва. Ни о ком никогда доброго слова не сказала. Ленку возненавидела с первого взгляда. Обычно он пропускал ее треп мимо ушей, но на этот раз она его достала, ударила по больному месту. Дело в том, что однажды он уже собирался жениться. Давно, еще в институте. Девица была так себе, ни кожи, ни рожи, сутулилась, носила очки. Зато внучка академика. Квартира четырехкомнатная на Арбате, дача в Серебряном Бару. Академическое семейство сразу его полюбило, он легко их всех обоял. Настало время знакомить будущих родственников. Антон заранее провел инструктаж, отцу запретил материться и пить больше двух рюмок, матери задавать идиотские вопросы и лезть со своим мнением. Обоим велел больше улыбаться, молчать и слушать. В назначенный день и час он привез их на дачу в Серебряный Бор. Все вроде шло нормально, родители вели себя точно по инструкции, академическое семейство приняло их приветливо. Через пару недель предстояло подавать заявление в ЗАГС, но невеста стала избегать его, а когда, наконец, встретились, заявила. «Прости, мои все в шоке, и я, честно говоря, тоже». «Никто представить не мог, что у тебя такая мама. Ну, как бы это тебе объяснить? Ну, в общем, из другого мира». Антон вспылил, послал невесту на три буквы. Остался тяжелый осадок, мучили комплексы. Что ж, получается, его красота, обаяние, талант ничего не значит. Мама им, видите ли, не понравилась. Из другого мира. Потом у него было много разных, иногда две-три одновременно. Он с ними легко сходился, легко расходился и ни одну не приводил домой, не знакомил с родителями. Мать приставала: А девушки никакой, что ли, нет у тебя? Он отвечал: Конечно, есть. Она требовала: Ну так приведи, покажи. Он отмахивался, Отстань. С каждым годом она все сильнее, его донимала. А чего ты не женишься? Принцессу ждешь. Ты вот послушай, мать! Держись от всяких этих фиф подальше. Возьми какую попроще, поскромнее, чтоб знал свое место. Ленка была типичная фифа-принцесса. Правда, не академическая внучка, а всего лишь профессорская. Небольшая квартирка на Пресне, дача-сыраюшка в Михееве. Зато, в отличие от той первой, красивая. Ну, красивых много, бери, не хочу. Но от Ленки он прям балдел, дрожал от одного только запаха. Что-то в ней было необычное, вдохновляющее. В начале их романа он не замечал других, только на нее и смотрел, только о ней думал. Какая там квартира, дача, неважно, главное, Ленка. Он сказал отцу по-тихому, когда мать не слышала. «Знаешь, пап, я, кажется, влюбился». Отец сразу бутылку на стол. «Ну, сынок, молодец, давай женись». Ленка очень скоро от него залетела. Ни одна из его прошлых почему-то не залетала. Может, специально предохранялись, а может, просто не судьба. Прежде чем знакомить семьи, он привел Ленку домой, к своим. Мать, конечно, фыркала, но воротила. Ленка потом плакала у него на плече. «Мне сквозь землю хотелось провалиться, она так смотрела. Эти вопросы, замечания». Но, в общем, ничего обидного о матери он не услышал. Никаких там из другого мира. А что мать злыдня, он и сам знал. Ему понравился его новый статус — муж, будущий отец, а главное, удалось наконец доказать матери, что он взрослый самостоятельный мужик. Доказать и удрать от нее подальше. Они с Ленкой были красивой парой, на них оглядывались. Но скоро у нее расплылась талия, появились какие-то пятна на лице. Она подурнела, потяжелела, помешалась на правильном питании, запрещала ему курить даже у открытого окна. И походка у нее стала, как у гусыни. В таком виде она его совсем не вдохновляла. Когда она родила, навалилась куча бытовых проблем и обязанностей. Никита орёт, не дает спать ночами. Пелёнки, подгузники. Ленг сонная, хмурая, вечно ей что-то надо, вечно чем-то недовольна. В этой неромантической атмосфере Антон задыхался, при первой возможности удирал из дома. Он ведь артист, человек нервный, чувствительный, творческая натура. Ему необходимы свежие впечатления, положительные эмоции. На автобусной остановке не было ни души. Нормальные люди отсыпались после новогодней ночи. Водители автобусов, наверное, тоже. Он прождал минут десять, продрог, выкурил сигарету и пошел пешком до метро. Шагал и думал. «Хорошо бы сдать на права». Папин запорожец ржавеет в гараже. Починить, почистить и кататься, как белый человек. У Ласкиных москвич, хоть и старый, но вполне еще фурычет. «Ага», — размечтался. «Дадут они тебе доверенность. Ты для них с самого начала был из другого мира, а теперь вообще никто». На полпути его обогнал автобус. Антон припустил галопом, домчался до остановки, успел впрыгнуть в заднюю дверь в последнюю минуту, Плюхнулся на свободное сиденье, отдышался и услышал. А за проезд платить Пушкин будет? В салоне сидели человек семь, все дремали, но нашлась одна бодрая бабка. Антон на таких везло. Ему часто делали замечания в общественных местах всякие бдительные граждане пенсионного возраста. Мать говорила, это потому, что у тебя внешность яркая. «Единый», — сообщил он и поднял руку с картонной карточкой. «Так это же за декабрь, а сегодня уже январь», — не унималась бабка. Она говорила громко, чтобы все слышали, в том числе и водитель. Сонные пассажиры стали просыпаться. Антону очень захотелось вступить в перепалку со старой дурой. Это помогло бы отвлечься от назойливых вопросов, которые со вчерашнего вечера крутились в голове и не давали покоя а Вдруг все таки заметили. Что если расскажут Ленке? Он хмуро покосился на старуху. Она завопила еще громче. «Ну что смотришь? Давай плати!» Антон представил, как на глазах у пассажиров подходит к ней и кулаком по гнусной харе. Ничего подобного он бы не сделал. Но, может, и зря. Надо давать выход отрицательным эмоциям. Держать их в себе и накапливать — вредно для здоровья. По лицу он никогда никого в жизни не бил. Даже в детстве не дрался. И в армии повезло — попал в художественную самодеятельность. Но вот поругаться, поорать — умел. Мать хорошо она тренировала. Он быстро вспыхивал и долго, трудно остывал. Правда, довольно точно чувствовал, когда можно вспыхнуть, а когда не стоит. Сейчас не стоило. Перепалка могла закончиться не в его пользу. «Единый действительно просрочен. Лучше заплатить и спокойно доехать до метро». Антон встал, прошел по салону, кинул пятачок в кассу, оторвал билетик, взглянул на цифры. «Если суммы первой и второй тройки совпадут, билет надо съесть, и будет счастье». Антон в это верил. Загадал. «Совпадут суммы? Значит, все в порядке. Они не заметили. Пронесло». «Можно успокоиться и больше не дергаться по этому поводу». Суммы совпали. Антон вздохнул с облегчением. Как только вышел из автобуса, разжевал и проглотил счастливый билетик. В метро было почти пусто. В вагоне после новогоднего веселья слегка пованивало кислятиной. Антон сел, пошарил взглядом по лицам и уперся в молодое женское... Всегда и везде он первым делом искал глазами какую-нибудь хорошенькую, пялился, пока не получал ответный взгляд, и начинал игру. Иногда игра имела продолжение, он засчитывал себе очередную победу, иногда не имела, счет 0-0, ничья. Хорошенько и читал журнал «Сельская молодежь. На внимательный взгляд Антона не отвечала. Он продолжал пялиться, просто по привычке. Когда проехали улицу 905 -го года, он поднялся в стол у двери и сумел разглядеть хорошенькую повнимательней. Вблизи склоненный над журналом профиль разочаровал его, но с уточкой на скуле запудренный прыщ, комки тушь на ресницах. Он вышел на баррикадный, бодро зашагал по широкому свободному вестибюлю к переходу на Краснопресненскую, размышляя, куда лучше отправиться. На проспект мира к Людмиле. Или на Новослободскую, кто же? Галанов не ожидал увидеть дочь, удивился, обрадовался, разволновался. Месяц назад Вика в очередной раз вдрызг рассорилась с матерью и поклялась, что ноги ее больше не будет на даче. Вбежав на веранду, она кинулась к отцу на шею, рассоловала, затараторила, как в детстве. «Папище-папулище, соскучилась по тебе то детище, веселое и непутевое?» «Вот уж точно непутевое», — проворчал он и спросил шептом. «С мамой помирилась?» Этот вопрос он задавал много лет подряд, сотни раз, и всегда получал один и тот же ответ. «А я с ней не ссорилась». Маленькая Вика отвечала со слезами, и дальше трагический монолог. «Не понимаю, в чем виновата, я хорошо себя вела, она...» Вика-подросток вспыхивала, убегала, хлопала дверью. Нынешняя, двадцатилетняя, просто меняла тему, рассказывала какую-нибудь смешную историю или анекдот. «Отправили в космос Белку, Стрелку и Чукчу. Пошел первый виток, с Земли вызывают Белка! Гав! Нажми красную кнопку! Гав-гав!» Пошел второй виток. Стрелка. Гав. Нажми синюю кнопку. Гав-гав. Пошел третий виток. чук -ча. Гав. Че ты гавкаешь? Накорми собак и ничего не трогай. Анекдоты Вика рассказывал в лицах, разыгрывал маленькие актерские тюды. Вячеслав Олегович смеялся и с гордостью отмечал, что смеются все, кто слышит. — Какая же она у вас очаровательная, артистичная, прелесть! — сладко пропела генеральша Дерябина. Да, нынешняя Вика умела и любила нравиться, но так было не всегда. Вячеслав Олегович помнил ее мрачно-капризным ребенком с хроническим насморком и диатезной сыпью, толстым сутулым подростком с прыщами и мучительным заиканием. В раннем детстве единственным человеком, которого она слушалась, была няня Дуся. Дуси появилась в их доме, когда родился старший, Володя. Одинокая деревенская баба, молчаливая, грубая, совсем простецкая. Но приходилось терпеть. Обойтись без помощницы они не могли. Оксана Васильевна работала тогда инструктором в райкоме комсомола. Володя в яслях постоянно болел, из детского сада убегал, а дом с Дусей становился крепким, румяным, жизнерадостным. Решили оставить ее до школы, искали через знакомых кого-то покультурнее, ведь не с Дусей же будет Володе уроки делать. Но пока искали, родилась Вика. Роды дались Оксане Васильевне тяжело, да и сын, как нарочно, стал обидчивым, упрямым, дерзил родителям, только Дуся с ним справлялась. Молоко у Оксаны Васильевны пропало почти сразу. Дуся кормила Вику из бутылочки. Сначала думали, что молоко с детской кухни при поликлинике. Потом выяснилось, Дуся договорилась с какой-то кормящей мамашей из соседнего дома. Та ссеживает своё молоко для Вики. Иногда, во время прогулки, Дуся приносила ребенка к ней домой, и чужая женщина кормила Вику грудью. Вячеслав Олегович не нашел в этом ничего дурного. Наоборот, хорошо. Кормилица, как в старые добрые времена. А вот жена впала в ярость и почему-то особенно оскорбила ее, что Дуся платила кормилицей из собственного скудного жалования. Разразился скандал. Оксана Васильевна выставила Дусина барахлишко на лестничную площадку. Нянька ушла бы навсегда, но Володя устроила истерику, Вика посинела от крика. В итоге Вячеславу Олеговичу пришлось извиниться перед Дусей и попросить ее остаться. Впрочем... Одну победу в том бою Оксана Васильевна все-таки одержала, от кормилицы отказались. У Вики потекло из носа, щеки покрылись диатезной сыпью. Оксана Васильевна таскала ее по врачам, кормила таблетками, что-то закапывало в нос, но становилось только хуже. Вика расчесыла щеки до крови, плохо спала, не могла дышать носом. Дуся хозяйки не перечила, молчаливо и хмуро выполняла свои обязанности. Гуляла с Викой, встречала Володю из школы, готовила, кормила детей, прибирала в квартире, стирала, гладила. Летом на даче, возилась в огороде, вечерами вязала детям носки и шарфы. Ее присутствие почти не ощущалось, но однажды она заболела, легла в больницу на неделю. И в раковине выросла гора грязной посуды, у Вики начался понос, Володя потерял дневник и защемил себе палец дверью. Когда Дуся вернулась, Вячеслав Олегович в тайне от жены повысил ей жалование в полтора раза. Володя подрос к Дусе охладел, а Вика и в два, и в пять только из ее рук кушала, только под ее сказки засыпала. Однажды, летом на даче, навещая вместе с мамой и папой знакомого же ребенка в конюшне им Ворошилова, Вика вдруг заявила А я знаю, кто ему так красиво гривку и хвост расчесал. «Ну и кто же?» — рассеянно спросили родители. «Монахи», — серьезно ответила девочка. «Божье войско. Они тут давно жили, бедным несчастным помогали. Потом красные черти налетели, монахов убили, они взяли, да и не померли. Каждую ночь приходят, где то утешают, глупых вразумляют, злых усмиряют, злошадками ухаживают, боженьки молятся за спасение души». Родители молча и испуганно переглянулись. Они, конечно, сразу узнали интонацию и лексику дняни Дуси. Оксана Васильевна провела тихое, тщательное расследование. Володя признался, что няня иногда водит их с Викой в церковь у метро «Сокол». В детской, в глубине шкафа, нашли вышатый льняной мешочек. В нем две белые рубашонки с кружевом, два маленьких алюминиевых крестика на красных шнурках — и несколько дешевых картонных иконок. Собственных крестин Володя не помнил, зато помнил Викины, рассказал, что когда они с Викой болеют, няня поет их святой водицей, надевает на них крестики, а крестильные сорочки вместе с иконками кладет под подушку. Затем, прикрыв глаза, шепотом, без запинки, прочитал Отче наш, символ веры, да воскреснет Бог, и трижды перекрестился. Сынок, милый. «А что ж ты молчал?» — ласково спросила Оксана Васильевна. «Прости, мама, я боялся, что вы с папой будете нервничать». «Еще бы им не нервничать. Она — замзав отдела пропаганды горкома комсомола, он — зав отделом литературы и искусства в журнале «Советский патриот», оба, естественно, члены КПСС, а он еще и портор к секции критиков в Союзе писателей». Шел 63 третий год. Хрущ яростно боролся с религиозными пережитками. Кто-то стукнет. Оглянуться не успеешь, вылетишь с работы и из партии. Это сейчас, при Брежневе, стало модно украшать стены иконами, показывать их гостям вместе с палехскими шкатулками, фидоскинскими лаковыми миниатюрами, тульскими самоварами, городецкими сундучками и прялками. На Пасху принято подавать к столу крашные яйца, восхищаться величием кафедральных соборов и умиляться церквушкам в русской глубинке. Не грех признаться, что у тебя бабушка верующая, и православные традиции ты очень даже уважаешь, они наши, русские, исконные. Но все это только шепотом, среди своих, в узком кругу. Если пойдешь причащаться, венчаться, ребенка крестить, и кто-то стукнет, А стукнут непременно. Батюшка по долгу службы, свои из узкого круга, по привычке. Получится нехорошо. Никто и не ходит. Вот бабушку верующую отпеть в церкви можно. Сейчас. А тогда при хруще. Ни-ни. Ты об этом никому не рассказывал? В школе, во дворе, в доме пионеров. Никому? Спросил Вячеслав Олегович. Пап, ну я что, совсем что ли? Володя фыркнул и покрутил пальцем у виска. С Дусей расстались по-доброму. Вячеслав Олегович дал ей денег, Оксана Васильевна подарила большую пуховую шаль. Вики сказали, что няня уехала в деревню навестить родных и обещала вернуться, но только если Вика будет вести себя хорошо и слушаться маму. Чем лучше она будет себя вести, тем скорее вернется няня. Дусина место заняла Клавдия, дисциплинированная, культурная, по образованию повар. Вика ждала Дусю и старалась вести себя хорошо. В первом классе она не вылезала из ангин. Удалили гланды, ангины сменились бронхитами, обострился хронический гайморит. В третьем она начала заикаться. В пятом стала сильно сутулиться и полнеть. В седьмом ее лицо покрылось подростковыми прыщами. Оксана Васильевна очень переживала, боролась за здоровье дочери, не жалея времени и денег. Ларингологи, логопеды, невропатологи, психологи, эндокринологи, дерматологи, гипнотизеры, гомеопаты, экстрасенсы. Вика глотала таблетки, мазала лицо какими-то мазями, строго по расписанию рассасывала сахарные шарики. Ничего не помогало. Оксана Васильевна все делала от чистого сердца, от большой материнской любви, всегда хотела как лучше, точно знала как лучше и находила железные аргументы, доказывая свою правоту. Недаром работала в комсомоле, быстро шла на повышение, выступала с лекциями о моральном облике советского человека. С Володей у них было полное взаимопонимание. Красивый и умный мальчик, каждый год грамоты за примерное поведение и успехи в учебе. председатель совета отряда, потом дружины, потом комсорг. Вот он, главный аргумент. Живой аргумент. Впрочем, иногда Вячеславу Олеговичу казалось, что все таки чуть-чуть железный. Месяц назад Володе исполнилось 28. Он закончил МГИМО, В аспирантуре женился на внучке сотрудника Международного отдела ЦК, работал в советском представительстве в ООН, жил с женой и двухлетним сыном Олешкой в Нью-Йорке. Оксана Васильевна считала, что Вика не ценит ее героических усилий. Заикается, толстеет и сутулится нарочно, ей на зло Вика тяжело переживала упреки, заикалась еще больше, не могла произнести ни слова, лишь отдельные слоги так что, когда она говорила отцу, а я с ней не ссорилась, была по-своему права. В девятом классе, после очередного скандала, Вика ушла к бабушке Нате, матери Вячеслава Олеговича, в коммуналку в горловом тупике и домой больше не вернулась. Бабушка Ната в свои 75 осталась вполне бодрой и самостоятельной, правда, окончательно оглохла. Проблемы со слухом у нее начались сразу после войны из-за перенесенного Минингита. Довольно долго спасал слуховой аппарат, но теперь она совсем ничего не слышала, и то, что мать одна, а рядом чужие люди, соседи, все больше беспокоило Вячеслава Олеговича. Он уже давно ломал голову над этой проблемой. Характер у старухи был непростой, не получалось даже на дачу ее привести, они с Оксаной Васильевной больше суток под одной крышей находиться не могли. А вот Вика с бабушкой Натой ладила. Когда они стали жить вместе, Галанов испытал большое облегчение. Во-первых, мать не одна. Во-вторых, девочке полезно почувствовать ответственность за того, кто слабее. Всю жизнь ее баловали, заботились о ней. Теперь пусть она позаботится о старенькой бабушке. В-третьих, дома стало тихо. Оксана Васильевна не сомневалась, дочь выдержит не больше месяца, сама ведь ничего не умеет, привыкла, что все за нее делают Клавдия и мама. Вернется как миленькая, надо просто подождать. И она ждала. Первая бежала к телефону, замирала, услышав гул лифта, шаги на лестничной площадке. Вячеслав Олегович замечал на лице жены такое же тревожно-обиженное выражение, какое бывало у маленькой Вики, когда она ждала возвращения няни Дуси. Вика вначале звонила только отцу на работу, потом иногда домой и говорила с матерью по телефону, наконец стала забегать, но о возвращении речи не было. Жизнь с бабушкой волшебно преобразила Вику. Она больше не заикалась, Похудела, выпрямила спину, избавилась от прыщей. Если бы Вячеслав Олегович верил в магию, он бы решил, что с Вики сняли заклятие. Лягушка превратилась в царевну, гадкий утенок в лебедя. На самом деле, конечно, никаких заклятий и чудес. Просто кончился переходный возраст. Голанову удалось заполучить для них вторую комнату, выселив одинокого соседа, алкоголика-хулигана, за 101 первый километр. Старый дом стоял в плане на снос. Очень скоро бабушка с внучкой переедут в хорошую двухкомнатную квартиру. причем не на окраине, а почти в центре. Об этом Вячеслав Олегович позаботился заранее. Связи и возможности у них с Оксаной Васильевной имелись. После десятого класса Вика поступила в иняс Пришлось, конечно, похлопотать, но если бы она по-прежнему заикалась, не сумела бы сдать устные экзамены. Не помогли бы никакие хлопоты и ценные подарки. На первом курсе она похудела еще килограмм на пять, отрастила и высветлила волосы. Такая прическа удивительно шла ей. Теперь это была совсем другая девочка. Очаровательная, легкая, яркая, уверенная в себе. Вячеслав Олегович не мог нарадоваться, налюбоваться дочерью. Оксана Васильевна восприняла чудесные перемены как результат своей многолетней борьбы, очевидное доказательство собственной правоты, и при всякой возможности продолжала благое дело — воспитание дочери. «Зачем ты куришь? Этот свет тебе совсем не идет. Ты слишком уж стала худая, питаться надо правильно, регулярно». Вика снисходительно позволяла себя воспитывать, но иногда вспыхивала. Месяц назад Оксана Васильевна выдала очередную порцию замечаний насчет ее внешнего вида. «Нельзя так густо красить ресницы. Вульгарно. Волосы надо подкалывать, они падают на лицо и могут занести инфекцию в глаза. Негигиенично. Под пуловер следует надевать блузку, а под блузку бюстгальтер. Носить тонкий пуловер на голое тело неприлично». Вика добродушно отмахивалась, отшучивалась, но Оксана Васильевна разошлась, и в итоге дочь крикнула Все, надоело, ноги моей больше здесь не будет». Вячеслав Олегович догнал ее, проводил до станции, уговаривал не сердиться на мать, потом, вернувшись, уговаривал Оксану Васильевну быть терпимее и тактичней. Не помогло. Или помогло? Вика все таки приехала? Сейчас при гостях обе делали вид, будто все в порядке, изредка обменивались короткими спокойными репликами, но друг на друга не смотрели.